Глава двадцать Арина. Душ. Прохладный душ. Еще бы не мерещились крики детей, вообще было бы здорово. Думать о том, что они там с одной стороны с родными, а с другой мне незнакомыми людьми, было странно. Я кое-как помылась, торопясь. Сама себя уговаривала, что просто я чокнутый параноик. Вот никуда они моих детей не денут. Ну, бред же. Документы все на меня и так далее. Но воспаленный декретом мозг уже рисовал страшные картины, как моих сыновей утаскивают, а я тону в цистерне невостребованного молока. Поэтому из ванной я выскочила, как стриптизерша из торта на юбилее миллионера. С паникой в глазах и на лице застыла прямо у входа, прижимая к себе полотенце. Картина, представшая моим глазам, была совсем не страшной. Матвей сидел на диване и кормил Радика из бутылки. Максим, он даже не сказал свое отчество, с выражением царской брезгливости нес пакет с подгузниками. А Мирослава пыталась угомонить двух оставшихся детей. «Мы встретились глазами с отцом наших детей. Его взгляд стал темным, я бы даже выразилась многообещающим. А я...» Ну что может сделать недавно родившая женщина, нашпигованная гормонами по самые урологические прокладки? Правда, до них дело не дошло еще, все памперсы до памперсы. Я разрыдалась, начала всхлипывать, обхватывая себя руками. Мирослава Илларионовна тут же подскочила ко мне, вручая одного из сыновей. «Арина, не переживай, с тетей все будет хорошо». «Ага, точно. Тетя». Даже на мгновение стыдно стало, что я забыла про нее. Но меня даже трясти начало от напряжения. Называется, сама себя накрутила, сама себя отпустила. Взяла сына и пошла с ним в соседнюю комнату. «Надо успокоиться и попросить прогуляться с нами до больницы. Пока дети будут на улице, я смогу быстренько сбегать к тете». И хоть одна из моих подписчиц, что там работает, уже мне отписалась, я все равно хотела увидеть все своими глазами. Мне так спокойнее будет. Да и тетя обрадуется. Мне просто физически необходимо ее обнять. Так, нам пора поговорить, меня это достало. Обернулась, увидев на пороге Матвея. Он стоял во вчерашней мятой обрыганной футболке. Мы хоть и постирали ее, но следы того, как на него срыгнул мир, все равно виднелись. Ему вчера досталось по полной, и, возможно, я бы даже позлорадствовала, но колики у детей вымотали. Видно, средство, что выписал врач, не так хорошо работает, как мне хотелось бы. — О чем ты? — осторожно спросила я. — Мало ли, до сих пор не представляла, чего от него ожидать. Все же Трофимов оказался для меня той еще темной лошадкой. Вон даже ночь стройней пережил. Скажи, ты реально думала, что я способен украсть у тебя детей? Да у тебя на лице все написано было. Он раздувал ноздри, играл мускулами и держал Радика. Тот уже поел и с комфортом задремал. Все-таки есть что-то в этой картине. Осторожно сказала. Ты грозился отобрать у меня детей. «Неужели ты думаешь, что после сегодняшней ночи я реально на это способен? Да что я с ними один делать-то буду? И вообще...» Внезапно его лицо изменилось. Стало как-то мягче, и я бы даже сказала, что более виноватая. «В общем, прости меня, Арин. Я был неправ. Ты тоже хороша, коза. Выставила меня каким-то чудовищем едва ли не на всю страну». Но на самом деле после этой веселой ночки у меня желание забиться в конуру и не вылезать оттуда до их совершеннолетия. Матвей обезоруживающе улыбнулся, а я неожиданно всхлипнула. Внутри словно узел расплели. На самом деле я и не подозревала, как сильно боялась этого. Только что до меня дошло, что с его самого первого сообщения у меня реально рвало крышу. «Всю жизнь одна». Я до смерти боялась, что сейчас меня обманут, подставят и отберут самое ценное. Ну, все, все, давай уже иди сюда, мамочка, только крапивой больше не бей. Хотя после парочки таких ночек я буду переносить такое на раз-два, а мне еще работать. Он подошел ко мне и властно привлек к себе. Понятия не имела о том, почему произошла такая перемена. Просто уткнулась в его грязную футболку вдыхая неповторимый аромат молока, отрыжки и запаха самого Трофимова. Вот в таком положении мы и застыли с двумя детьми на руках. Было даже странно, а еще очень-очень волнующе. В какой-то момент я задрала голову повыше и встретилась с его темным взглядом. Ух, во всех местах все загорелось, внизу живота, уши. И уже по традиции наполнилась грудь, а это верный признак прихода молока. Он мне так весь график кормлений собьет, что было мочи, отстранилась, заправила выбившуюся прятку за ухо и прокашлялась. Арин, ты только не злись, но давай уже переедем из этого клоповника, а нахмурилась, потому что вопросы, куда и как, так и остались витать в воздухе.